Глава 749. Калючик перехода на стадию владения душой. Это чувство, подумал парящий в воздухе Ван Боле. Он невольно прищурился. Кажешься, они исчерпаемы жизненные силы и закружение собралось в его теле, где создало волны силы, толкнувшие его культивацию к прорыву. Этого недостаточно. Ван Боле сделал глубокий вдох, его глаза сияли как никогда ярко. Он присмотрелся к кратеру внизу, а потом в луче радужного света полетел к следующему. По скорости было видно, что Ван Буэлэ использовал всю силу своей культивации. Словно раскат грома, он в мгновение ока достиг второго кратера схожего размера. Это тоже доверху заполняло кровь. И в воздухе витал сладковатый запах разлагающейся плоти. Скалопендры, почувствовав опасность, подняли голову и завизжали. Их виск оборвал очередной удар божественного оружия Ван Буэлэ. Небо и земля сдрожали... Весь кратер затопил свет заклинания божественного оружия. С пустым мгновением Ван Боле уже летел к следующему кратеру, даже не взглянув на разрушения, оставленные колдовским светом. Все ксеносы погибли, превратившись в ока кошмары у него за спиной. Целый рой глаз следовал за ним на пути к следующему кратеру. За два часа Ван Боле оборвал несметное количество жизней. Куда бы он ни направился, везде разрушались кратеры, и с ними погибали и все скалапентры. Ксеносы не могли противостоять атакам Ван Боле. Погибали все, монстры стадии создания ядра и даже зарождения души. Ван Буэлэ совершенно не заботили оставленные погибшей цивилизацией богатства и ресурсы, которые были так нужны секте и секте святые врата. Ему были нужны не деньги, а прорыв на новую ступень культивации. Эта звёздная система идеально подходила для культивации ван Буэлэ техники Ока Кошмара. Здесь он мог без последствий убивать, поэтому его жажда достичь стадия владения душой, подпитываемая текущей в него жизненной эссенцией, достигла апогея. «Я пробьюсь на стадии овладения душой здесь и сейчас!» Ван Буэлэ сгорал от предвкушения. Он уже собрался полететь к очередному кратеру, как вдруг нефритовая табличка для связи в его бездонной сумке завибрировала. Стоило ему достать её, как у него в голове раздался разгневанный голос Верховного Старейшины. «Лон нянь-зэ! Прекрати убивать их! Немедленно!» Налитые кровью глаза Ван Буэлэ холодно блеснули. Когда Ван Буэлэ уже хотел ответить, Глава секты, похоже, понял, что был чересчур резок, поэтому сделал глубокий вдох и продолжил уже спокойней. «Старейшина Лоннянь-Зы, этот ксеновид поможет развитию нашей секте Святые Врата. Я знаю, что случившееся пришло с тебе и другим старейшинам не по вкусу, но мы нашли отличное место, поэтому я использую право вернуться в родную систему. Мы все вернёмся домой. Может, я и повёл себя эгоистично, но всё это было ради будущего секты!» Ван Буолы нахмырился. «Старейшина Лоннянь-Зы, Он очень хотел пробиться на стадию владения душой, однако слова главы секты «Святые врата» вернули его в реальность. Кажется, он дал слабину и позволил сознанию ока-кошмара затуманить свой разум кровавой пеленой. «Чего ты боишься? Пожертвуй им и остальными! Пожертвуй всей звездной системой! Тогда ты точно поднимешься на стадию владения душой!» Нашептывало ему сознание техники ока-кошмара в попытке повлиять на его эмоции. «Вздор!» — мелькнула у него мысль. Ему не было дела до того, что на него пыталась повлиять технику око-кошмара, даже если он начнёт убивать всех без разбора под влиянием кровожадного сознания. Ничего страшного не произойдёт, если он будет держать себя в рамках. Однако Ван Буэлэ пришлось учесть, что ему придётся ещё какое-то время пожить в цивилизации Божественное Око. Если не остановится, то его раскусят, и тогда придётся сменить личину на кого-нибудь другого. По этой причине Ван Буэлэ решил поумереть пыл и вернуться сюда в будущем. До поры до времени он будет демонстрировать всем культивацию средней ступени зарождения души. Верховный старейшный секты Святые Врата с облегчением выдохнул, и всё же поведение Ван Буэлла совершенно ему не понравилось. Вскоре пришло время сбора. В практике секты покинули планеты с полными сумками добычи и устремились к космосу. Пятый старейшный теперь со страхом косился на Ван Буэлла. Жажда убийства, исходящая от него мощной эманацией культивации, заставили его осознать, что спокойный немногословный Лун Нянь Цзу скрывал от всех необузданную ярость и свирепость. Лоэ ещё держаться от него подальше. Когда старейшины собрались и принялись разбирать свою добычу, они заметили бесстрастное лицо Ван Боле и изменения в его культивации. Все слегка поменялись в лице, стоило им почувствовать его взлывящую ауру. Глаза главы секты блеснули, на время он забыл о поступке Ван Боле. Наша добыча позволит вернуть всё, что когда мы вернёмся. И ещё останется более чем достаточно. Как по мне, ещё слишком рано чтобы возвращаться. Предлагаю отправиться дальше. В прошлом все были бы вынуждены согласиться, поскольку верховный старешна практически держал их в заложниках. После такого успешного налёта все старешны охотно согласились с предложением лидера. Корабль секты Святые врата вновь двинулся в путь, прочь от звёздной системы, захваченной ксеносами. Какое-то время спустя Ван Боуле оставил в своей каюте иллюзорную копию, а потом растворился в воздухе. С помощью техники истока он незаметно покинул судно. Его исчезновение было трудно обнаружить даже верховным старешней секты. Тот не знал, что Ван Боле в облике чёрного тумана с огромной скоростью летел сквозь космос к оставленной позоди системе. По возвращении чёрный туман соединился в нечто более материальное, со странным блеском в глазах, и Ван Боле резко рубанул рукой. Позади него возникли очи кошмара, всебыли закрытые, несмотря на это количество глаз поразило воображение. Ван Боле заковали монаршие латы с божественным оружием в правой руке, в купе с мощью звёздной зарождённой души и его аура взмыла до небес. Исходящие от него волны силы искажили ткань космического пространства. Теперь пора пробиться на стадию владения душой. Ван Буэлэ с ухмылкой полетел к ближайшей планете, словно демон, окутанный огнём, который пожирало само небо. Появление Ван Буэлэ на планете ознаменовал раскатистый рокот. Каждый кратер с ксеносами на планете был уничтожен, к Ван Буэлэ стекалась плотная жизненная сила, количество глаз у него за спиной неумолимо росло. Теперь их огромное скопление было видно даже из космоса, Оче как кошмар запланившее небо планеты испугали всех ксеносов в звёздной системе. На третьей планете задрожала земля, с пронзительным визгом из-под земли вынырнула семицветная скалапёндра длиной метров 300. От неё исходили эманации начальной степени владения душой. В глазах существа полыхало сверпяе племя, а туловища окутывал серый туман. Взглянув на планету, где находился Ван Боале, огромная скалапёндра взмыла ввысь и родожным лучом света полетела к нему. С других планетка Ван Буэлэ вылетела ещё три ксеноса гигантских размеров. Из них одна скалопендра находилась на начальной ступени, вторая на средней ступени, а последняя на поздней ступени о владении душой. Эти существа помчались к Ван Буэлэ, который парил в небе другую планету. Все ксеносы на планете внизу были уничтожены, отчего небо практически полностью заслонили глаза кошмара. «Наконец-то рыбка покрупней!» – подумал Ван Буэлэ. При виде четырёх ксеносов в небе он хищно улыбнулся, Вместо бегства он вместе с армией очей кошмара бросился к ним навстречу, вспыхнув всей своей силой и жаждой убийства.